4. О правды. Во все времена применялись различные лекарства с целью расслабить эмоциональную блокаду и дать человеку возможность свободнее чувствовать и говорить. Теперь, в результате военного опыта, психиатры начали применять в некоторых случаях два новых лекарства. В Америке используется обычно аминал натрия, в России называется Барбамил. часто назначаемый для приема внутрь в виде снотворного порошка. В Англии же многие психиатры предпочитают натрия. В России называется теопенталнатрия. Это последнее лекарство применяется в обеих странах в качестве анестезирующего средства при кратковременных операциях. При лечении неврозов эти лекарства вводятся в кровь, от чего наступает состояние сонливости, а затем пациента опрашивают в этом сонливом состоянии. Поскольку лекарство ослабляет его систему подавления, считается, что больной легче расскажет в этих условиях некоторые вещи, о которых без инъекции он не мог бы говорить и думать. К этим лекарствам применимы почти все соображения, высказанные по поводу гипноза. Состояние, вызванное лекарствами, как и в случае гипноза, искусственное, и пациенту трудно соотносить происходящее в этом состоянии с его бодрствующей личностью. Следует опять-таки иметь в виду, что устранение симптома ослабляет защиту пациента от внутреннего смятения, и хотя быстрое и эффективное излечение симптома может временно удовлетворить пациента и его близких, с течением времени это может причинить ему больше вреда, чем пользы. Если доктор не позаботится доставить больному некоторую опору взамен утраченного симптома, то может случиться, что потеря речи сменится общей несчастностью, вялостью и депрессией, а тяжелые головные боли сменятся психозом. Одна из опасностей лекарственного лечения видна в случае Мозаса Тока. Мистер Ток, младший партнер адвокатской конторы Севетар Тизл и Ток, начал страдать невыносимыми головными болями. Доктор Трис, хорошо знавший мистера Тока, и до того о нем беспокоился. Доктор подозревал его в параноидальных тенденциях. Но так как все медицинские данные были отрицательны, доктор Трис разрешил одному из интернов в больнице испробовать наркоанализ с помощью аминала натрия как средство лечения головных болей. Лечение удалось. Три дня мистер Ток был в наилучшем виде, а затем он стал жаловаться на боли в нижней части живота. Вскоре он начал намекать, будто его отравили. Еще через два дня он прямо сказал, что боль это вызвана мысленным радиовнушением, и что он знает, кто за этим всем стоит, а именно мистер Севитер. Через неделю у него был параноидальный психоз в полном блеске. Его головные боли представляли собой последнюю линию обороны против медленно развивавшегося и тщательно скрываемого психоза, длившегося уже 2-3 года. Доктор Трис навсегда запомнил урок с аминалом натрия, и впоследствии, прежде чем разрешить инъекцию этого препарата, каждый раз добивался полной уверенности, что пациент не психотик. Точно так же, как и в случае гипноза, большинство психиатров считает, что инъекции этого рода приводят лишь к таким результатам, которые могут быть с большим успехом достигнуты путем психотерапии с применением в случае надобности транквилизаторов и других медикаментов. Они утверждают, что под действием лекарств или гипноза пациент, как правило, не сообщает о себе какой-либо информации. и не проявляет каких-либо чувств, которые не обнаружились бы и в бодрствующем состоянии. Они считают также, что если пациент готов к выздоровлению, то результат оказывается обычно более стойким, если избегать искусственных вспомогательных методов. Например, до возникновения психотерапии гипноз широко применялся для лечения истерии. Зигмунд Фрейд также применял его несколько лет, но затем пришел к выводу, что лучшее, Более стойкие и глубокие результаты можно получить без его помощи, и в течение последних 50 лет психиатры, за немногим исключением, были с ним согласны. Двуокись углерода хорошо известна. Она образует пузырьки в газированной воде. У пациентов, вдыхающего этот газ в высокой концентрации, может наступить кома, а когда она проходит, часто бывает состояние эмоционального подъема от снятия эмоциональных напряжений. В последнее время объявлены эффективные результаты этого лечения, повторяемого 10, 50 или 100 раз, обычно в сочетании с психотерапией. Большинство психиатров относятся к такому лечению несколько скептически. Во всяком случае, здесь возникают те же вопросы и опасения, что и в случае гипноза или сыворотки правды.